Боб Холмс. Вкус. Наука о самом малоизученном человеческом чувстве. Посвящается Депп. Моему партнеру по вкусу и по жизни. Введение. Вы никогда не задумывались, почему пиво так хорошо сочетается с солеными орешками? Ученые знают ответ. Соленый вкус подавляет горький, поэтому орешки смягчают пивную горечь и позволяют проявиться другим вкусом. Зная этот принцип, вы можете применять его самыми разными способами. Например, подать к джину и тонику соленые орешки или криндельки. Добавить чуть больше соли, если приготовленная на ужин брокколи слишком горчит. Посыпать щепоткой соли свой утренний грейпфрут. Наука о вкусе полна подобных наблюдений, но они мало кому известны. Дело в том, что вкус играет весьма незначительную роль в сценарии нашей повседневной жизни. Мы редко изучаем свой вкусовой опыт и не знаем, как о нем говорить и думать. В качестве доказательства проведем мысленный эксперимент. Остановитесь на мгновение и вспомните какой-нибудь из ваших любимых музыкальных произведений. Подумайте, какова его структура и что вас в нем особенно привлекает. Виртуозное соло саксофона в проигрыше. То, как первая скрипка и виолончель обыгрывают главную тему – полное напряженного ожидания паузы перед вступлением вокалиста, скорее всего, вы сможете указать несколько конкретных элементов, которые делают эту музыку притягательной для вас. Вы сможете назвать инструменты, которые ее исполняют, выделить основную мелодию, партию басов и вокал, определить ритм. А теперь попытайтесь также подробно описать ваш любимый сорт яблок. Почему, например, вы больше всего любите яблоки фуджи? Скорее всего, вы скажете несколько общих слов о рассыпчатости, сладости или ярко выраженном вкусе. Но если вы не являетесь опытным дегустатором яблок, а такие люди существуют, то едва ли сумеете описать свои ощущения более подробно. Вы вряд ли сможете назвать отдельные составляющие яблочного вкуса с той же легкостью, с которой перечислили инструменты в вашем любимом музыкальном произведении. Или же описать, в какой очередности появляются и исчезают отдельные компоненты его вкусового профиля. И наше вкусовое невежество не ограничивается одними только яблоками. Вы можете описать, чем палтус по вкусу отличается от красного луциана. Или сыр бри от чеддера. Для большинства из нас вкус является довольно расплывчатым, неопределенным понятием. Мы говорим «ужин был вкусный» или «я люблю вон те персики». Но мы никогда не пытаемся глубже проанализировать эти поверхностные реакции. Это вовсе не означает, что мы невосприимчивы к вкусу. Если вы способны отличить яблоки Фуджи от Спартана или сыр Бри от Чеддера, а на это способны почти все, значит, у вас есть основные инструменты восприятия, чтобы исследовать удивительный мир вкуса гораздо подробнее и глубже. Что же нам мешает? То обстоятельство, что, хотя мы сталкиваемся со вкусом по несколько раз в день, мы крайне мало знаем об этом феномене. Мы наслаждаемся утренним кофе или изысканным ужином, по большому счету ничего не зная о сложном взаимодействии между вкусовыми ощущениями наших рецепторов, запахом, осязанием, зрением и даже нашими ожиданиями, которое и создает то, что мы называем вкус. Без этого знания мы не можем описать наши ощущения и зачастую просто не замечаем мельчайших деталей того, что едим или пьем. В результате весь богатейший мир вкуса сводится для нас к некоему фоновому ощущению. Наподобие той фоновой музыки, которая обычно звучит в торговых центрах. Разумеется, иногда это хорошо. Порой все, что нам нужно, это простая фоновая музыка для нашего органа вкуса возможность быстро перекусить, не слишком фокусируясь на деталях. Однако в мире музыки большинство из нас не ограничивается фоновым восприятием. Мы вслушиваемся в звучащую мелодию, пытаемся ее понять, разобраться в сложном взаимодействии музыкальных инструментов, вычленить главную и побочные темы. И от этого наша жизнь становится гораздо богаче. Мы можем точно так же обогатить нашу жизнь благодаря миру вкуса, Но для этого нам нужно узнать о нем чуть больше, как мы воспринимаем вкус, как он создается и как максимизировать его и на ферме, и на собственной кухне. И эта книга поможет вам в этом. Вкусовая осведомленность может сделать нашу жизнь не только богаче, но и глубже, поскольку эта способность, возможно, является уникальным человеческим даром. Некоторые особенности нашего биологического вида, то, что мы живем социальными группами, населяем почти все уголки Земли и весьма разнообразно питаемся, то есть практически всеядны, привели к тому, что наши предки преуспели в развитии определенных навыков. Им нужно было уметь распознавать лица, чтобы отличать друга от врага, соседа от родственника и частного торговца от мошенника. В результате все мы, за редкими патологическими исключениями, Способны воспринимать тончайшие различия, отличающие одно лицо от другого. Мы способны запомнить лицо того, с кем учились в школе много лет назад, и лицо незнакомца, которого вчера мельком увидели на вечеринке. И мы делаем это мгновенно, с первого взгляда, не занимаясь кропотливым анализом формы носа, ушей, скул и глаз. Но эта способность касается только лиц и не является следствием лишь острого восприятия и внимания к деталям. например мы не можем с той же легкостью узнавать людей по рукам. Умение распознавать вкус – еще одна специфическая человеческая способность. Будучи всеядными, наши предки остро нуждались в умении отличать съедобное от несъедобного, и вкус играл в этом деле ключевую роль. Теперь этот навык стал частью нашего эволюционного наследия. Все люди являются экспертами в распознавании вкуса ничуть не в меньшей степени, чем в распознавании лиц. Говорит психолог Пол Бреслин, ведущий исследователь в области восприятия вкуса. «Это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Если вы съедите что-то не то, вы умрете. Мы мгновенно узнаем вкус клубники, ананаса или фасоли, хотя и не можем описать его конкретными словами. На самом деле наша способность к восприятию вкуса, возможно, сыграла очень важную роль в формировании человека как вида». Антрополог Ричард Ренгам утверждает, что мы никогда не смогли бы развить такой большой, мощный и чрезвычайно энергоемкий головной мозг, не имеем мы достаточно простого способа получения энергии через тепловую обработку пищи. Сырые продукты не способны дать достаточно калорий, чтобы обеспечить энергией современные человеческие организмы с их огромным головным мозгом. Наши ближайшие родственники – шимпанзе – Тратят по несколько часов в день на тщательное пережевывание сырых продуктов, чтобы извлечь из них необходимые калории, расходуя время и силы, которым человек может найти гораздо лучшее применение. Именно поэтому привяженцы сыроедения резко теряют в весе, несмотря на то, что современные блендеры и соковыжималки отчасти упрощают им задачу, избавляя от необходимости постоянно что-то жевать. Тепловая обработка пищи разрушает трудноперевариваемые ткани и разбивает их на более мелкие, легко усваиваемые фрагменты, таким образом помогая нам извлечь из еды больше калорий при меньших усилиях. И в процессе этого создается богатейшая палитра новых восхитительных вкусов. Мы также единственный биологический вид, представители которого сознательно меняют вкус пищи путем добавления в нее различных приправ. Растения с ярко выраженным ароматом и вкусом, которые мы называем травами или специями. Вполне вероятно, что наше пристрастие к пряностям также имеет эволюционные корни. Многие пряности обладают бактерицидными свойствами. Исследования показали, что некоторые распространенные приправы, такие как чеснок, лук и орегано, подавляют рост почти всех бактерий. Недаром любовь к специям особенно присуща культурам, расположенным в жарком климате. Вспомните об обильном использовании чеснока и черного перца в тайской кухне и перца чили в мексиканской. И наоборот, в большинстве северных культур, возьмите страны Скандинавии и Северной Европы. Специи используются весьма умеренно. Таким образом, свойственное людям пристрастие к пряностям тоже может быть одним из способов выживания. Особенности нашей анатомии также способствуют превращению людей в тонких ценителей вкуса. Вертикальное положение тела и необычная форма головы, по сравнению с другими млекопитающими, приводят к тому, что наши носы меньше сосредоточены на запахах, доносящихся из внешнего мира, и гораздо больше на запахах, исходящих от еды у нас во рту. Кроме того, восприятие вкуса задействует поразительно большую часть нашего мощного головного мозга. Когда вы наслаждаетесь восхитительным кусочком сыра, стаканом вина или печеньем, В вашем мозге задействуется больше систем, чем при любом другом виде поведения. Во-первых, активизируются сенсорные системы, отвечающие за восприятие физиологических вкусовых ощущений, запаха, текстуры и даже слуховой и зрительной информации. Во-вторых, задействуется двигательная система, отвечающая за координацию мышц, с помощью которых мы жуем и глотаем. В-третьих, активизируются бессознательные связи, регулирующие аппетит, чувство голода и сытости. И, наконец, включаются мыслительные процессы более высокого уровня, отвечающие за распознавание, оценку, запоминание событий и способы реагирования на них. Каждый съеденный вами кусочек порождает целую волну мозговой активности. Вкус воздействует на наш мозг изощренными, но поразительно мощными способами. Когда информация о запахе, самом важном компоненте вкуса, поступает в головной мозг, она попадает напрямую в самые древние части нашего мозга, отвечающие за эмоции и память. Прежде чем достичь сознания, базирующегося в коре мозга, эта информация проходит еще через несколько важных участков. Такова нейробиологическая основа того удивительного влияния, которая способен оказывать на нас вкус. Вкус любимой еды может перенести нас в далекое детство куда живее и ярче, чем мелодия или фотография. Неслучайно знаменитый цикл из семи романов «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста был написан под влиянием волны воспоминаний, вызванных у автора вкусом печенья Мадлен это глубинная эмоциональная основа также позволяет объяснить, почему иммигранты продолжают хранить верность своей национальной кухне еще долгое время после того, как перешли на новый язык, новый стиль одежды и иногда даже в новую веру. Еда связывает этнические группы через поколения, через океаны и государственные границы. Мы часто используем вкус как этнический маркер, И вкусовые сокровища одной культуры нередко вызывают, по крайней мере поначалу, отвращение у представителей других культур. Возьмите знаменитые вонючие сыры у французов, арахисовое масло у американцев, дрожжевую пасту ваджимайт у австралийцев или склизкие сброженные соевые бобы, известные как нато у японцев. Для многих из нас выход за пределы собственных этнических вкусовых предпочтений является одним из лучших мостов в другую культуру. «Я побывал во многих странах и всюду обязательно посещал местные заведения питания и продуктовые рынки», — говорит Бреслин. «Я никогда не задумывался над тем, почему я это делаю, но я не мог представить себе посещение страны без этого ритуала. Это всегда было очень полезным опытом. Большинство людей в какой-то мере придерживаются того же взгляда. В конце концов, Кто из нас во время путешествия по Италии питается только в Макдональдс, а находясь в Китае, довольствуется пиццей? Судя по всему, феномен вкуса глубоко уходит своими корнями в человеческую природу, но он также придает вкус нашей повседневной жизни. Все мы должны питаться каждый день, и когда у нас есть выбор, большинство из нас предпочитает более вкусную еду. Опросы покупателей в продовольственных магазинах, Неизменно показывают, что вкус является главным фактором, на который ориентируются люди при принятии решений о покупке продуктов, доминируя над такими соображениями, как польза для здоровья, цена и экологическое воздействие. Удовольствие от хорошей еды люди оценивают выше, чем удовольствие от спорта, хобби, чтения или развлечений. Выше ценится только время, потраченное на отдых, секс и семью. И когда у людей спрашивают, почему хорошая еда доставляет им такое удовольствие, большинство называют главной причиной вкус. Для миллионов людей повседневный акт приготовления пищи – это источник творчества и удовольствия. Если вы читаете эту книгу, вероятно, вы относитесь к этой категории людей, как и я. Мы изучаем кулинарные книги, прочесываем интернет в поисках интересных новых рецептов и постоянно обогащаем наш кулинарный репертуар. Однако большинство поваров-любителей действуют без какой-либо системы. Мы делаем так, как написано в рецепте, или же так, как нас в свое время научили родители. Иногда мы следуем своей интуиции, например, посыпая блюдо щепоткой базилика или измельченного мускатного ореха. Другими словами, мы подчиняемся инструкциям, традициям или интуиции, не имея сколько-нибудь глубокого понимания феномена вкуса, которое могло бы придать правильное или же новаторское направление нашим кулинарным усилиям. Мы похожи на гитариста-самоучку, который может подобрать мелодию на слух, но не умеет читать ноты и не знает фундаментальных правил гармонии. Мы действуем на наобум и порой натыкаемся на что-то по-настоящему восхитительное. Но подумайте, каких высот кулинарного мастерства мы могли бы достичь, если бы обладали хотя бы зачатками фундаментальных знаний. Чтобы открыть вам глаза на то, как мало вы знаете о вкусе, давайте проведем так называемый эксперимент с жевательным дроже. Вполне возможно, что этот эксперимент откроет вам не только глаза, но и дверь в неизведанный мир вкуса. Лучше всего для этого эксперимента подходят дрожи из жевательного мармелада Jelly Beans, который сегодня можно купить в любом магазине. Но можно также использовать знаменитые трубочки с жевательными колечками Life Savers или наборы леденцов Jolly Rancher. Неважно, что это будут за конфеты, главное, чтобы они имели несколько разных вкусов. Теперь закройте глаза, зажмите нос и попросите друга дать вам одну конфету. Положите ее в рот, по-прежнему зажимая нос. И сосредоточьтесь на ее вкусе. Не слишком много ощущений, не так ли? Вы почувствуете сладость сахара и небольшую кислинку или солоноватость в зависимости от конфеты. Но какой именно вкус у этого драже – апельсиновый, клубничный, вишневый и так далее – вы вряд ли сможете определить. Теперь разожмите нос и почувствуйте, как внезапно ваш рот наполнился вкусом и ароматом то, что воспринималось как сладкая субстанция с чуть кисловатым вкусом, вдруг превратилось в лимон или вишню. Что изменилось? Вы добавили обоняние. Отсюда следует, что восприятие вкуса является гораздо более сложным феноменом, чем мы привыкли считать. Даже когда мы говорим о вкусе жевательных драже, сами по себе физиологические вкусовые ощущения являются наименее важной частью решаемого уравнения. В большинстве случаев вкус, который мы воспринимаем, представляет собой результат запаха, а не собственно вкусовых ощущений. Для еще более наглядной иллюстрации этого утверждения зажмите нос и постарайтесь определить разницу между кусочком яблока и кусочком лука. Это намного сложнее, чем вы думаете. Английский язык вносит в обсуждаемую проблему свою лепту и немало способствует путанице. В нем есть два разных слова – «тейст» – вкус, как физиологические ощущения, которые человек воспринимает при помощи вкусовых рецепторов в ротовой полости, и «флейвор» – вкус, как совокупность вкусовых свойств, запаха и иногда текстуры пищи. В терминологии дегустаторов используется слово «флейвор». Но, как правило, говорящие по-английски употребляют их как синонимы. Несколько десятилетий назад психолог Пол Розин установил, что носители английского языка обычно используют слово «тейст», когда говорят о пяти основных вкусах, таких как сладкий, кислый, соленый, горький и менее известный умами – вкус высокобелковых веществ, которые способен различить наш язык. Тогда как для наименования комплекса вкуса ароматических свойств продукта обычно используется слово «flavor», например, как в случае с жевательным дроже Но в повседневной речи мы не делаем четкого различия между этими двумя словами. Когда мы говорим, что ужин был вкусным, «tasted good», мы имеем в виду не только то, что еда была в меру соленой и не горькой А когда у нас из-за марка заложен нос, мы утверждаем, что не чувствуем вкуса. Хотя на самом деле мы не чувствуем только запаха, а вкусовые ощущения у нас как раз остаются. В английском есть еще одно слово – сейвор, смак. Но оно не решает проблемы. Под смаком обычно понимается приятное вкусовое ощущение, удовольствие от еды. Никто не говорит «я смаковал ужин, но он мне не понравился». В других языках дела обстоят не лучше. Розин исследовал девять других языков и обнаружил, что в большинстве из них также используется одно слово для обозначения базовых вкусовых ощущений – «тейст». И комбинации вкусовые свойства плюс запах плюс текстура – «флейвор». Только в двух языках, во французском и венгерском, имеется два разных слова, хотя французы также игнорируют это различие. Устранить эту путаницу нелегко. В этой книге я постарался четко разделять, когда я говорю о базовых вкусовых ощущениях, taste, а когда о вкусо-ароматических свойствах или флэйворе, как называют это дегустаторы. И также надеюсь, что контекст позволит точно понять, что именно я имею в виду. На самом деле вкус заключает в себе еще больше аспектов, чем просто вкусовые ощущения и запах. Каждое из наших пяти основных чувств Вкус, обоняние, осязание и даже зрение и слух вносит свой вклад в восприятие вкуса. Другими словами, вкус еды определяется всей той совокупностью ощущений, которые мы испытываем, когда кладем пищу в рот. Такая точка зрения приводит нас к ряду удивительных открытий, в частности к тому, что цвет тарелки, хруст чипсов и даже выбор фоновой музыки могут оказывать непосредственное влияние на наше восприятие вкуса еды. Разумеется, то, что мы готовим и едим, это нечто гораздо большее, чем просто источник ежедневного удовольствия. Еда оказывает самое непосредственное и самое серьезное влияние на наше здоровье. Это особенно актуально в наши дни, когда неправильное питание и избыток калорий породили настоящую эпидемию ожирения, которая впервые за много веков угрожает сократить продолжительность человеческой жизни. Все больше американцев страдает избыточным весом, и остальная часть западного мира быстро догоняет в этом отношении Соединенные Штаты. Многие специалисты указывают на нашу любовь к сладким безалкогольным напиткам и высококалорийной пище с высоким содержанием жиров и углеводов как на главную причину этой тенденции. И в результате наука о вкусе вновь оказывается в фокусе внимания. Если мы хотим справиться с ожирением на индивидуальном уровне и на уровне всего общества, нам нужно понять, почему мы едим то, что едим. Мы должны знать, как вкус руководит нашим выбором продуктов и как его можно использовать для того, чтобы эффективно изменить наши пищевые предпочтения. Необходимо понять, как вкус помогает нам определить, когда мы насытились, и как сигнализируют о переедании. Следует признать, что это очень сложные вопросы, на которые ученые пока не дали точных ответов. Но некоторые из найденных ими ответов могут сильно вас удивить. До недавнего времени книга, посвященная науке о вкусе, была бы намного короче и далеко не столь увлекательной. Но за последние несколько лет ученые значительно продвинулись в понимании всего, что связано с нашим питанием, начиная с самой пищи и ее восприятия и заканчивая пищевым поведением. Не будет преувеличением сказать, что в наши дни наука о вкусе является одной из самых быстро развивающихся и интересных дисциплин. Большая часть из сотен научных трудов, прочитанных мной при подготовке этой книги, была написана в последний год или два. И в ближайшие несколько лет нас, несомненно, ждет еще больше открытий. Что немаловажно, эта наука напрямую касается каждого из нас, поскольку она исследует еду, которую мы едим изо дня в день, природу наслаждения, которое мы получаем от стакана вина, кружки пива или чашки кофе, и помогает ответить на вопрос, который мы задаем себе каждый день. Что бы я хотел съесть сегодня на ужин? В начале 1990-х годов биологи Линда Бак и Ричард Эксел занимались исследованием обонятельной системы человека, работа, за которую в 2004 году они были удостоены Нобелевской премии. Получив фундаментальные знания об устройстве обонятельных рецепторов, а также данные о геноме человека, расшифровка которого была завершена в начале 21 века, Другие исследователи бросились взламывать код, с помощью которого наш нос способен распознавать огромное количество, возможно, миллионы различных запахов, включая запахи того, что мы едим. Некоторые исследователи заинтересовались рецепторами в нашей ротовой полости, которые способны определять жжение перца чили или холодящий эффект мяты. Судя по последним открытиям, репертуар нашей вкусовой сенсорной системы не ограничивается пятью основными вкусами, как считали исследователи на протяжении века. К их числу добавляют как минимум еще один, а то и несколько других вкусов. По мере того, как ученые углубляют наши знания, мы приходим к пониманию того, что каждый человек на планете живет в своем собственном уникальном мире вкуса, который формируется его генетическим наследием, воспитанием и последующим пищевым опытом, а также культурой, в которой он живет. Мы начинаем понимать, как этот уникальный мир вкуса определяет наше предпочтение или неприятие той или иной пищи. Возьмем, к примеру, знаменитую нелюбовь экс-президента США Джорджа Буша, старшего, к брокколи. «Я не люблю брокколи», – заявил Буш журналистам в 1990 году. Я не люблю ее с тех самых пор, когда я был маленьким ребенком, и моя мать заставляла меня ее есть. Теперь я президент Соединенных Штатов, и я не буду больше есть брокколи». Без исследования геномов бывшего президента этого нельзя сказать наверняка, но вполне вероятно, что Буш является носителем одного из вариантов гена, отвечающего за особо чувствительные рецепторы горького вкуса из-за чего брокколи и другие овощи семейства крестоцветных кажутся ему особенно горькими на вкус. Ваши собственные гены точно так же формируют ваши пищевые предпочтения, хотя гены – это не приговор. Далеко не все, кто чувствует горький вкус, ненавидят его. Начиная с нашего персонального восприятия и заканчивая кулинарным искусством, вкус является гораздо более тонким делом, чем думает большинство людей. На страницах этой книги я предлагаю вам своего рода путеводитель по миру вкуса и надеюсь, что, подойдя к концу, вы будете гораздо лучше понимать, что такое вкус, как мы его воспринимаем и как можем использовать эти знания для обогащения нашего вкусового опыта. Вкус – это книга для тех, кто любит вкус, то есть практически для всех и каждого не нужно быть профессиональным дегустатором чтобы научиться получать гораздо больше удовольствия от того что лежит у вас на тарелке или плещется в вашем стакане я определенно не эксперт в области дегустации я обычный кулинар любитель со средними способностями и совершенно обычным языком и носом но я страстно увлечен кулинарным искусством и если я сумел найти путь в удивительный мир вкуса то это сможет сделать любой Из вас.